Десятое. Солнечный парус. Катя Иванова ехала по Ярославскому шоссе в сторону города Королева, где находился филиал сети в котором она работала. Жила девушка на ВДНХ и до работы в былое время добиралась на общественном транспорте, потому как пробки были неимоверные. Сейчас же дороги опустели. все, кто мог, покинули Москву, а те, кто остался, сидят дома и не высовываются. На улице находиться теперь опасно, да и незачем. В 2031 году началось строительство космопорта Королёв, аналога Байконуру. Для этого южнее города вырубили прямоугольник леса полтора на два километра, и спустя четыре года Байконур переехал из Казахстана в Королёв, поменяв свое название. Сэти удобно расположился возле нового российского космодрома. Катя работала над проектом «Солнечный парус», который являлся частью большого проекта «Старшот». А в рамках спасения людей эти все проекты переименовали в «Код человечества». В чем же концепция космического паруса? Все очень просто. Проект предусматривает запуск ракеты, которая доставит около тысячи крошечных космических аппаратов массой 1 грамм на высокую орбиту, а затем запустит их один за другим. Каждый микрозонд соединен сверхпрочными стропами с солнечным парусом размерами 4 на 4 метра, толщиной 100 нанометров и массой 1 грамм. А дальше лазеры из Земли в течение нескольких минут будут фокусировать луч на этот парус, что обеспечит ускорение около 30 000 g, за счет чего зонды достигнут целевой скорости в 20% от скорости света. Путь такого зонда до ближайшей к нам звездной системы Альфа-Центавра займет всего 20 лет. Изначально этот проект был предназначен для запуска микрозондов, чтобы они смогли сфотографировать планеты возле других звезд и передать фото на Землю. Но сфера внесла свои коррективы. Теперь Старшот или космический парус, ставший кодом человечества, должен был сохранить это самое человечество. Проект был практически закончен, главная проблема в лабораторных испытаниях была решена. Раньше лазер прожигал сам парус, и микрозонд не успевал достигнуть нужной скорости. Но теперь, после долгих лет кропотливой работы, материал паруса выдержал излучение. До прилета сферы на Землю оставалось, по грубым подсчетам, меньше недели. У Кати и ее команды было времени лишь на последнюю попытку осуществить проект. Ракета с несколькими тысячами микрозондов на борту ожидала запуска на космодроме Королев. После вывода зондов на орбиту они там распределятся за ближайшие несколько суток, и тогда лазеры, расставленные для этого проекта по всей планете, начнут фокусироваться на парусах. В течение еще нескольких дней зонды поочередно устремятся в бесконечность. После запуска зондов домой Катя уже не планировала возвращаться. На ВДНХ девушка жила одна, в съемной однокомнатной квартире, куда пришлось съехать от бывшего мужа. Родителей у нее не было, а детей завести не удалось. Припарковавшись, Катя посмотрела на себя в зеркало заднего вида. Черноглазая миниатюрная брюнетка в 29 лет выглядела на 16. Она поправила каре, заведя волосы за уши, и вышла из машины.